Кое-какие вещи должны знать только двое. — Знаете, Маша, — как-то сказала мне Васина бабушка, — я очень не хочу, чтобы его женой стала опять такая же тонкая и хорошая женщина, как Зина. Это ее заявление прозвучало, как гром среди ясного неба. — Но почему? — Он не оценит. — Знаете, у него группа другая. — Ну, как бы это объяснить? — Вот вы... Захотели отдать свою кровь какому-то человеку. Он, предположим, умирает от кровотечения. Вы отдаете ему кровь, а он не может ее воспринять. У него группа другая. И вы умрете, и он умрет. Жертва бесполезна. Вася суетин Он мог устроить для Зины все. Работу, дом, полную чашу, почет, уважение. А души ей отдать не мог. А теперь... Ему надо женщину легкую, веселую, из тех, что попроще, кто оценит его квартиру и связи, как-то не стыдно говорить о своем внуке. «Так что же вы считаете, что он виноват в ее смерти?» — спросила я. «Нет, не считаю. Он виноват, что он такой, какой он есть, и что, между нами говоря, считал себя достаточно хорошим для Зины. А в то, что он хорош, он верил только потому, что так ему напевали знакомые». О себе самом он знает только с чужих слов, собственного же мнения, иметь не может и вряд ли сможет впредь. Группа другая, другой жанр. Он благородный герой, но не из трагедии, а из Водевиля. Несколько лет после этого разговора и уже после смерти бабушки я избегала Васи. Не могла простить его, как простила она. Она ведь простила. Только совсем недавно я поняла, что бабушка смотрела вперед, понимала, что Зину не вернуть, а Васе еще жить и воспитывать дочь. И во имя этой дочери никто не должен оправдывать самоубийство матери и обвинять отца. В общем-то, невиновного в том, что на его долю досталось меньше души. Опять эти несуществующие предметы. Душа. Никто не знает, что это такое. но в реальной нашей жизни мы все время ощущаем ее нехватку. Теперь моя неприязнь к Васе прошла. Я смотрю на него, как на хорошего человека, желаю ему счастья и всяческих благ, и даже порой надеюсь, что он стал другим. Ну, не отдаст он людям души, так ведь покой и пристанище дать может, в беде помочь сумеет, а такие вещи тоже дорогого стоят. — Кстати, ты не знаешь, что там случилось у моей Анютки с Мариной? — спросил Вася. — А что? — Да Марина перестала к нам ходить. Марине теперь некогда, она почти что замужем. Я слышал от ребят, что у них послезавтра свадьба, хоть они еще никого почему-то не приглашали. Я непроизвольно скривилась. — Чего ты строишь рожи? — спросил он. — Не знаю. Мне как-то не симпатичен этот ее плейбой. И работать она стала плохо? Нет, неплохо. Ну, как все. Она живет в каком-то страхе и истерике. Да, я это заметил. Уж теперь-то я замечаю такие вещи. Может, нам надо что-то предпринять? Ты бы поговорила с ней? Бесполезно. Тут может помочь только судьба. И если она предназначена для сцены, то судьба пошлет случай. Нет, станет женой и прислугой. И я, кстати, не знаю, что бы предпочла она сама, если б ей самой позволили выбрать. По крайней мере, десять лет назад, когда от меня уходил Гришка, я бы отдала всю теперь уж неудачу, только бы он не уходил. А сейчас? А сейчас мне стыдно вспоминать о нашем с ним браке, и я не знаю, какого Бога благодарить, что я... Неуслужливая жена, а просто неплохая актриса. Но неужели нельзя быть и женой, и актрисой одновременно? Смотря чьей женой. И смотря какой актрисой. Какие вы бабы несчастные. Чем вы умнее и талантливее, тем невозможнее для вас создать семью, найти кого-то. На нашего брата, даже самого идиота, самого урода, всегда найдется любящая женщина, а вы А мы? Что ж мы? Нам бывало и похуже. Помнишь, богини семейного очага служили непременно лучшие и красивейшие девушки?